Глава десятая. Рене сказал Аси и Трикси бежмя бежать за подружками и всем вместе подходить к зданию торговой гильдии. Мы тоже туда подойдем. Решили пройтись, дать всем время собраться. По пути разговаривали с о, о Сем. Я снова спросил, как понимать книжку «Асгир игра». Автор утверждает, что города не берут осадой или штурмом. А в Римузе сами владители или их менеджеры – Построили замки, честные посты. Рене сказал, что это только теория. Как теория эволюции или комплексная алгебра. Как идея происхождения человека от обезьяны. Или квадратный корень из минус единицы. Полная бессмыслица. Однако многое объясняет и применяется практически, например, в поисках магических аномалий. Истина, как всегда, где-то посередине или вообще сбоку. Вот взять те же города, они не берутся под контроль, а попросту сдаются, и во избежание лишних расходов платят бандитам, то есть владетелям. С одной стороны, нет никакого смысла строить укрепления, чтобы их просто сломали, если можно попросту откупиться, и вообще быть скромнее, не привлекать лишнего внимания. А с другой стороны, вытрясти из города серебро и золото может лишь сильный владелец, Чаще всего клан владельцев недостаточно сильных, городские самих оставят без штанов с несоживающей раной промеж порванных булок. И опять же, никак не получается просто ограбить город и бросить, разве что спалить, но кому это нужно? Кланы реально берут города под контроль, то есть под защиту, и получают с них дань. Ну, те же примерно деньги, только в рассрочку». Горожане ругаются, но платят, поскольку безопасность реально стоит денег. Что же Дори Муза? Нельзя забывать, что это окраины. Для центральных кланов топать сюда дорого. Порталы тоже стоят немало. А местным владельцам взять его в одиночку не по силам. Вот они и контролируют город как бы сообща. То есть за участие в защите получают дань в виде освобождения от городских торговых сборов. — Да и то потому только, что индейцы все-таки не просто тупые мобы. Вполне могут спалить что поселок, что город в отместку пришлым завоевателям и притеснителям. — То есть владетели настоящие? — спросил я. — Конечно, настоящие! — убежденно сказал Рене. — Только другой вопрос, из какого мира они управляют владениями и что при этом думают. Но, по большому счету, кого это волнует? я помотал головой, пытаясь отрести информацию. — Не бери в голову, — дал он совет. — Поменьше задумывайся. Тут задумчивость легко может стоить жизни. За неспешной беседой дошли до торговой гильдии. Ухода усиленно делали вид, что незнакомы все участники нашей экспедиции, а также Кэри Гронк и Томми. Я задаченно возрился на Рене. — Конспираторы херовые, — проворчал он. — И еще кое-кто долбоеб, — внес я поправку ради объективности. — Только не начинай, — попросил он. — Сейчас-то что с этим прикажешь делать? — С чем? — уточнил я. — Что ты долбоеб? Он сердито отвернулся и невозмутимо приблизился к народу. К нам подошли Кэрри с Грюнгом и Томми, по представителю от наемников, орков и гномов, и Трикси, представительница от магичек. Приветствую, начал Ренна речь. Давайте сразу к делу. Он вытащил из сумки и бумаги. Вот отчеты по продажам и расчеты. На каждого выходит по 7400 золотых монет. Сейчас уже продано более половины трофеев. Мы можем всем раздать доли. А Вих подождет. Да Вих. Я степенно кивнул и проговорил со значением. «Ассигнациями брать не советую, только золотом и серебром». На меня задумчиво посмотрели. Я добродушно улыбнулся. «Конечно, дело ваше. Смотрите, как удобнее». «Просто должен по-дружески предупредить, что э, в силу определенных причин могут возникнуть трудности с обменом городских бумаг». «А мы хотели ассигнациями?» — огорченно пропищала Трикси. «Как нам столько золота упереть в общагу?» — Поможешь? — Вон, парни помогут, — кивнул я на наемников. Представитель арбалетчиков масляно заулыбался, проговорил умильным тоном. — С удовольствием. — Ну, пойдемте, — сказал Рене. Мы поднялись за ним по ступенькам. Швейцар распахнул двери. В холле Рене явно ждали. Сразу подошла девушка в деловом костюмчике, увела его в служебное помещение. Через несколько минут плечистые парни выкатили три тележки, нагруженные запечатанными сургучом мешками. Следом вышел Рене, объявил. — В мешках монеты ровно по долям. Разбирайте. — Ой, — пискнул Атрикс. — Я сейчас! — и метнулась к дверям. За ней вышли и другие представители. Надрываться за всех никто не пожелал. Керри сняла с тележки мешок. Рене и грон взяли по два пол ворвался отряд в полном составе. За минуту расхватали мешки. Улыбались мне и Рене и говорили «Ну, парни, зовите еще!» и Я смотрел им вслед и думал, что чертовски здорово все-таки делать добро. «Ты опять?» — зарычала в сознании Настя. «Какое нахер добро?» «Нет, мне их, по-твоему, нужно поубивать из-за этого золота?» — воскликнул я мысленно. «Ага, тебя дождешься!» — проворчала демона, и засмеялась. — Акер, ха-ха! Их всех и без тебя убьют из-за этого золота. И девчонок тоже? — встревожился я. Ведьмы не считаются, они предались тьме, — небрежно сказала Настя. — Их я сама заберу когда-нибудь. — Это когда же? — уточнил я из интереса. — Да с тобой закончу только и сразу займусь, — охотно пояснила чертовка. — Значит, не скоро, — усмехнулся я. «Для тебя, может, и не скоро», — согласилась демон и добавила презрительно. «Смертный!» «Тебе тоже мало не покажется», — заверил я ласково. «Кто бы сомневался», — печально вздохнула демонесса. Народ разобрал мешки и вышел. В холле остались Рене, Керри, Гронг, Томми и я. Рене подозвал меня к стойке и заявил менеджеру. «Я хочу передать свой счет с аукциона этому человеку». «Тоже анонимно?» — уточнила девушка. «Да, по отпечатку», — сказал Рене. «Вы оставляли у нас пробу сущности?» — спросила меня девушка. «Кто вы?» — спросил я раздраженно. «Счет же анонимный!» «Вот именно», — сказала она спокойно. «Однако, если бы вы пробу оставляли, это сэкономило бы вам тысячу серебряных монет. Вы желаете анонимный счет?» «А по имени бесплатно?» — смутился я. — Нет, проба берется в любом случае. Просто к нему вы за сто серебра можете привязать имя. — Давайте с именем, — проворчал я. — Запишите. Вих. — Вих, — повторила девушка, делая запись. — С вас тысяча сто серебряных монет. Я обернулся к Рене. Тот распечатал мешок, выложил на стойку монеты. — Вот, возьмите золотом по курсу. Девушка пересчитала монеты, выдала сдачу, указала мне на дверь в стене. «Туда пройдите, пожалуйста, там вам все объяснят». Я прошел в двери, попал в обычный кабинет. За столом сидел черноволосый мужчина сосредоточенным молодым крючконосным лицом и что-то, поджав губы, писал. Поднял на меня пронзительный черновойкий взгляд, проговорил. «На пробу сущности присаживайся», — он указал на стул для посетителей. Я прошел к столу, присел. «Мак!» — спросил мужик. Я кивнул. — Очень хорошо, — проговорил колдун. — Возможно, небольшая потеря магической энергии. По правилам я должен предупредить. Продолжим — Продолжим? Я пожал плечами. — Давай. Он подвинул ко мне стеклянный шар на подставке. — Посмотри сюда и задержи взгляд. Я уставился на шарик. — Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? — проговорил служащий. В шарике заклубилась легкая белая дымка, Плавно закрутилось. Дым темнел, вертелся быстрее, сворачивался в спираль. Вот бешеное верчение воронки наливается багровым раком, сжимается, превращается в точку. Вдруг послышался глухой стук. Точка плавно погасла. Я оторвал от шага взгляд. Мак лежал на столе ничком. Волосы его побелели. Я чуть приподнял его голову. Изможденное морщинистое лицо древнего старца, остановившийся взгляд выцветших глаз, из открытой пасти на стол выпал почерневший зуб. Да он тут сдох, походу! Я положил голову обратно. «Мегамысли Мак -плюс, Плюс приветствует вас! Поздравляем! Обнаружена необычная реакция вашего дополнительного класса на угрозу вашей сущности». Зафиксирована попытка вторжения в структуру. Попытка скачать магическую энергию. Враждебная сущность частично поглощена и рассеяна. Улучшились ваши характеристики. Магическая энергия плюс 15. Очков жизни 72. Сила 27. Ловкость 42. Сила духа 73. У вашего демона. Одержимость 247. Отождествление десять. Внимание! Опасный уровень отождествления. После приема демоном пищи, возможно, физиологические проявления, близкое к естественным. Данные оценочные по шкале Горбацких и Правленского. Обосраться, проговорила в сознании Настя. Какая хорошая мысль, подумал я ехидно. Да я о том, что ты у мага душу вытянул чудовище, поспешно проговорила она. «Понимаешь душу!» «Во-первых, я ненарочно», — ответил я раздраженно. «А во-вторых, что делать-то теперь?» «Ну, может, взяли у тебя пробу», — сказала Настя. «Иди обратно в зал». «Авось прокатит». Я последовал ее совету. Вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой двери. Подошел к стойке. Девушка-менеджер хмуро вглядывала в стеклянный шар. Я учтиво кашлянул. Она подняла на меня серьезные глазки. — Вих, ваше имя, можно так к вам обращаться? — Да, — разрешил я. — Проба вашей сущности получена, есть уникальный слепок. Кто бы ни назвался вашим именем, Вих, какой бы ни навел морок, доступа к счету не получит. Сейчас на вашем счете 108 тысяч золотых монет. Желаете совершить какие-нибудь операции? — Да, давайте 60 тысяч золотом, — сказал я варежно. — Одна монета весит пять грамм, — со значением проговорила девушка. — Триста килограмм, — прикинул я. — У вас есть доставка? — Да. Стоимость по золотой монете за килограмм в пределах города. Она подала бланк. — Укажите адрес, пожалуйста. — Отлично. Я обернулся к Керри. — Сначала к папе твоему завезем. Пиши адрес. Она подошла к стойке, что-то записала на бумажке. Рене остался с Томми. Гронг куда-то ушел. — Вик, дружище, — неуверенно заговорил он, — у Гронга тут дела. В общем, возьмете с собой мальца. Я вопросительно посмотрел на Керри. — А чего ж не взять, если он сам не против? Керри улыбнулась Томми. — Поедешь с нами? Познакомишься с большой собакой? — Ну, пока Гронг занят, можно, — сделал он одолжение. Рене подхватил свои мешки и двинулся к выходу. «Погоди!» — окликнул я его. «Давай сразу рассчитаюсь по долгам!» «Потом!» — оглянулся он уже у дверей. «Увидимся вечером!» «В казино не ходи!» — крикнул я уже в закрытые двери. Вздохнул грустно. «Хотя мне-то какая в сущности разница? Главное, чтоб голову ему за это золото не пробили. А так пусть проигрывает». Из служебного прохода парни в форме гильдии выкатили три тележки с мешками — на каждом висели сургучные печати и значились надписи. «Торговая гильдия Римуза. Пять тысяч золотых монет». «Ваши экипажи ждут вас у крыльца», — сказала девушка Клерк. «С вашего счета за доставку списано триста золотых монет». «Благодарю». «До встречи», — сказал я ей. Мы вышли на крыльцо. У ступенек стояли три экипажа, запряженные парами довольно крупных лошадей. На площадках сзади каждой кареты сидели по два парня с арбалетами, а рядом с кучером один с арбалетом, другой с каким-то пионерским горном. Служащие заканчивали погрузку мешков. Я и один из них, видимо, старший, уселся в первую карету, а Керри и Томми во вторую. Парни задудели в горны, и мы плавно тронулись. Уф, посещение торговой гильдии можно считать удачным. — А тот маг, — напомнила Настя. — Так я ж и думаю. Кажись, не хватились его. — А! — воскликнула она весело. — Ну да, все хорошо. Просто замечательно. ха Ха-ха-ха! Вот умеет она испортить все настроение. Мы с Шиком чались по городским улицам. Парни дружно выдували незатейливую мелодию, очень похожую на завывание сирены. уа а У-а-ва! — не останавливались и даже не тормозили на пешеходных переходах. Мне показалось, что кто-то не успел убраться с дороги. Точно судить трудно. Из окошка можно было разглядеть лишь как с воплями шарахнулись, кто успел. И экипаж немножко тряхнула на небольшой кочке. Но нет на мостовых кочек. Простая логика. Быстро миновали приличные кварталы. Еще быстрее пересекли родной райончик Керри и остановились у знакомых ворот. Парни перестали дудеть. У калитки нас встречала Ольга Петровна. Я вышел из экипажа и сказал «Здравствуйте». Она приветливо мне кивнула. Следом за мной вылез сотрудник гильдии и спросил «Куда выгружать?» Я пояснил маме Керри. «А мы золото привезли. Куда заносить?» «Подождите минутку, уже привежу, сказала она и скрылась во дворе. Действительно, через минуту открыла калитку, скомандовала «давайте за мной». Парни взялись за мешки, потащились за хозяйкой. Керри со своим мешком и Томми тоже вышли из экипажа и наблюдали за разгрузкой. Ко мне подошел старший от гильдии, подал открытую папку и перо. «Распишись, пожалуйста». Я написал у галочки «вих». Он забрал папку и направился в экипаж. «За ним расселись другие парни». Ковалькада без особого шума тронулась прочь. Из калитки выглянула Ольга Петровна. «Ну, что встали? Заходите!» Я подхватил у Керри тяжелый мешок, мы вошли в калитку. Во дворе Томми деловито огляделся, обнаружил Жужу, спросил у Керри. «Это собака!» Она серьезно кивнула. Пацан деловой походочкой направился к привязанному на короткий поводок монстру. Встал в двух шагах, руки в боки, скептически разглядывая собачку. А я прикидывал, хватит ли мне скорости кровопожирателя выдернуть его из пасти Жужи, еще не сильно пережеванного. «Как ее зовут?» — обернулся мальчик Керри. «Жужа», — сказала она полголоса. Пацан кивнул. «Ей подходит!» Протянул к зверю ладошку. Псина осторожно понюхала руку и позволила погладить морду. «Хорошая!» — вынес заключение парень — Обернулся к Ольге Петровне. — Можно снова отвязывать, она меня уже не съест. — Хорошо, — сказала хозяйка. — А как тебя зовут, мальчик? — Томми, — сообщил он, пожав плечами. — Очень приятно. А меня Ольга Петровна, я мама Керри. Томми важным кивком дал понять, что принял к сведению. Хозяйка отстегнула карабин на ошейнике Жужи и пригласила. — Ну, пойдемте в дом. Расскажете, что за золото, и обедать уже пора. Мы прошли на веранду. Там у стеночки стояли мешки с золотом. В прихожей я снова залез в тапки, не снимая архангельских ботинок, — Ольга Петровна сказала дочери. — Керри, отведи парней умыться. Мы с томи сходили за ней в приличную уборную. Хозяйка усадила нас за стол и вместе с Керри принялась накрывать обед. — Володя и Тео работают в мастерской. Сейчас уже подойдут, — сказала она добродушно. Минут через пять пришли Владимир с сыном, поздоровались, отправились мыть руки. Наконец все расселись. На первое был настоящий борщ. Томми сначала озадаченно уставился в тарелку, покосился на керри и решился осторожно попробовать. Одобрил и полностью сосредоточился на еде. Более ни у кого сомнений возникнуть не могло. В чинном молчании перешли к каше с зажаркой на второе. За чаем разговорились. «Володя Вих золото привез», — сказала хозяйка. «А я-то думаю, что это за мешки на веранде?» — весело воскликнул тот. «Все нам оставишь, Вих?» «Нет, десять мешков вам, два заберу», — сказал я. «Четверть моей доли за святилище Двуликово, сорок с чем-то тысяч, плюс добровольный взнос. Для ровного счета пусть будет пятьдесят тысяч». — Пусть будет, — уважительно прогудел Владимир, — обратился к дочке. — А у тебя какая доля? — Семь четыреста, — ответила Керри. — Только я ничего вносить в общак не буду. Просто домой монеты привезла. Мне же в общину вступать не обязательно. Володя кивнул. — Не вступай. С золотом виха община может лет десять отдыхать от дел. — О, согласилась Ольга Петровна, — но не будет, кстати, — Она мне душевно улыбнулась. — Ты ж как-то подружился с эльфами. Познакомишь? — Думаю, это можно устроить, — сказал я степенно. — Случайно обручился с одной эльфикой. Скоро свадьба. Приглашаю на пир. На меня, открыв рот, уставился даже Томми. — Случайно? С эльфикой? — переспросила Ольга Петровна. Владимир разразился хохотом, треснул ладонью по столу. Вот так запросто. Ну, чудеса! — Ой, да не верьте, если хотите, — сказал я равнодушно. Мое дело пригласить. — Мы верим, — воскликнула Ольга Петровна. — Спасибо за приглашение. Непременно придем. — Пожалуйста, — продолжил я вежливо. — У меня к вам тоже есть маленькая просьба. — Володя говорил, что разбирается в замках. — Я тоже хочу научиться немного. Владимир внимательно посмотрел на меня. Не вопрос в их. Учить, делиться опытом ⁇ первейшая обязанность всякого члена общества. Но зачем тебе замки? Ты же вроде бы немного по другому профилю. Друг посоветовал, ответил я напрямую. Говорить не все двери нужно непременно вышибать. Владимир добродушно усмехнулся, снова кивнул. Да уж, причина уважительная. Тогда как время будет приходить днем. — Оля проводит мастерскую. Мы с Тео там почти всегда. — Договорились, — сказал я и обернулся к Керри. — Ты, кажется, собиралась подключить модулятор? — Можем проехаться в Допре вместе. У меня тоже есть с ним дело. — Да, вот чай допьем, — согласилась она. — Только Томми мне зачем тащить, — спросила маму. — Маму, уложите ребенка на часок. — Какого ребенка? — недобрым тоном осведомился Томми. «Куда уложите?» И заявил в ультимативной тональности. «Если я вам надоел, везите к бабушке». «Конечно, не надоел. Что ты?» Стива заговорила Керри. «Просто ты устал. После обеда нужно отдохнуть». Пацан снисходительно смотрел на нее, как на дуру, и повернулся ко мне. «Ну, ты понял, да?» «Да», — усмехнулся я. «Только учти, таскать тебя не буду. Уснешь, брошу на улице». — Договорились, — солидно ответил парень. Тео проводил нас до стоянки Кэбов. Помог донести один мешок. Второй сам допер. — Двадцать пять килограмм! Еще и возщик затребовал монету сверху за багаж. — Хотя в багажное отделение я их, конечно, складывать не стал. — Затащил в салон. — Уселись. Поехали. Керри значительно на меня посмотрела и завела с Томи разговор. Вернее, продолжила начатый. Так какой говоришь у тебя шахматный уровень? Ничего и не говорил я про уровни, сказал он с досадой. Маленький еще сдавать на уровне. Бабуля говорит, что вот пойду в школу, буду сдавать по обязательной программе. Так ты с бабушкой играешь? Спросила Керри. А в основном с ней, еще с прадедом, вздохнул паренек, но с ним редко, только когда к родителям ездим. А прадед хорошо играет, уточнила Керри. «Еще бы!» — горделиво сказал Томми. «Гномы вообще лучше всех играют!» Я уставился на пацана, перевел взгляд на Керри. Она спросила, «А про дедушку, чей папа бабушки?» «Нет, деда, он этот. Ну, когда папа гном, а мама из человеков. Только он давно умер, меня еще не было, а мама была еще маленькая». И я внимательно к нему присмотрелся. «Ну, абсолютно обычный мальчишка». Решил сменить тему, спросил. А в школу тебе когда? Скоро? Что ты махнул ладошкой? Мне еще долго. В школу берут аж семи лет. И сколько еще? Насторожился я. Три года точно, поведал мальчик печально. Говорю же, я еще маленький. Трандец. Пацан в неполные четыре года. Читает, считает и в шахматы играет. И выглядит лет на 6 семь «Я задумчиво возрился на Керри. Знаешь, — заговорила она, — есть детские модуляторы, как бы подчиненные взрослым. Ставятся, если у ребенка есть телепатические способности. Давай проверим Томми». «А зачем?» — спросил я. «Ну, если у него есть еще и способности, — тихонько воскликнула Керри, — то что?» — произнес я со скукой. «Нам какое до этого дело?» Она молча уставилась на меня. Я отвел взгляд. Ну, еще одно чудо. Подумаешь, прадед-гном, вундеркинд. Да пацан же просто, сопля зеленая. Ладно, проверим, пробурчал я. В офисе Допре приняли нас отменно ласково, будто узнали. Явно приняли за молодое семейство. Керри изложила, что нам нужно. Так менеджер предложила семейный пакет. Я возразил, что уже подключен, мне только электронный кошелек. А девушка-клерк сказала, что все моментально переоформит. У меня даже на сегодняшнюю дату обнулится обонка. То есть оплаченный уже год пойдет с сегодняшнего числа. Из переводов на внутрисемейные кошельки не берется комиссия. Убойные аргументы, учитывая, что подключился я меньше недели назад и никакие внутрисемейные переводы делать не собираюсь. Однако же в добавок давалась скидка 5%. Пришлось соглашаться. Томми и Керри, другая девушка, увела проверяться и подключаться в лабораторию. А я принялся отсчитывать монеты. Ладно уж. Все равно ведь собирался хотя бы платье купить Керри. Вот хоть так пока. Отсчитал полторы тысячи золотых, из них тысячу на кошелек. Мне пришло извещение. Мега-мыслимак плюс плюс приветствует вас! Ваш тариф изменен на семейный пакет. С условиями вы можете ознакомиться, нажав на слово «Условия» в этом сообщении. Вы подключили анонимный электронный кошелек корпорации Допре. Лимит 10 тысяч золотых монет в месяц. С условиями вы можете ознакомиться, нажав на слово «Условия» в этом сообщении. В семейную сеть подключены абоненты Керри обычный, и Томми, детский. Доступен семейный мессенджер «Ты где? Что делаешь?» Доступен автоплатеж с вашего электронного кошелька за абонентскую плату Керри и Томми. Подключен по умолчанию для... для отключения вам необходимо сделать заявление в офисе Допре в их присутствии. Корпорация ДОПРЭ поздравляет вас с выгодным приобретением и дарит годовые подписки. На семинар по семейной психологии «Когда же на фея?» На семинар по детской психологии, когда ребенок – чудо. На тренинг по повышению мотивации, когда это кончится. На бизнес-тренинг по оптимизации семейных расходов. Спасибо, что выбрали наш продукт. Какое все-таки счастье, что все это не по-настоящему. Я вызвал главное меню. Сверху появились циферки кошелька. Сбоку значок мессенджера. Он тут же открылся. Появилось сообщение о Томме. «Привет». «Привет!» — набрал я в ответ. «Ух ты, работает!» — среагировал Томми. «Да, все работает отлично!» — написала Керри. Я свернул окно модулятора. В холл вернулись радостно оживленные Томми и Керри. «Вау, здорово! А бабушку подключите?» — орал пацан. «Ну, зачем это ей ласково?» — сказала Керри. «Вы же так почти всегда вместе!» «Ладно, сам подключу!» — проворчал мальчишка. «Только денег заработаю!» Мне чего то стало перед ним неловко. Хотя какого черта? Орка ему, жужу, модулятор, еще и бабушку подключить. Ничего не треснет? Поедем сейчас к бабушке. Нагулялись, сухо, сказал я. Керри, ты к родителям? Да, ответила она. Долю вообще общину завезли. Теперь нужно решать с моей статьей. Мы вышли. Я сунул привратнику монетку. Он свистом подозвал экипаж к самому крыльцу. Я потащил мешки с золотом в карету. Томми с независимым видом шел хотя бы сам. А в нашем квартале мне предстоит тащить золото до квартиры от стоянки кэбов. Богатые, блин, тоже плачут.